с т а л и н без труда называл номера заводов, в очередной раз демонстрируя свою феноменальную память. Хотя именно он всего два с половиной месяца назад назвал необходимую цифру в сорок новых полков ПВО, сейчас оцененное как недостаточное это количество выглядело посчетом р именно главмаршала авиации. И восемь полков ночных истребителей. Этот о в а р и щ Новиков тоже мало. Нужно по крайней мере тридцать. И времени у вас для этого будет мало. Так что поработать вам придется. Работы товарищ Сталин я не боюсь. н а ч а л о фразы з а с т а в и л о вождя удивленно в о з р и т ь с я на набычившегося человека с маршальскими звездами. Но по моему мнению создание столь большого количества частей ночных истребителей нецелесообразно. Почему? Тон Сталина внезапно стал спокоен, даже слишком. Готовить хороших ночных истребителей нужно в шесть раз дольше, чем обычных летчиков авиации ПВО. Ночные машины требуют специального оборудования, которое производится в ограниченных количествах. и выпуск которого увеличить быстро не представляется возможным. Мы никогда не имели потребности в масштабной системе ночников, практически всегда делая упор на средства зенитного противодействия. Если вы помните серию налетов на Москву, ночные истребители большой роли в их отражении сыграть не могли. Мы все помним Москву. т о н Сталина стал более расслабленным, и у многих упал камень с сердца. Тогда я п о м н и т с я Распределял яки по частям поштучно. Он засмеялся, вспоминая. Так точно, товарищ Сталин. И ночникам после выполнения задания разрешалось выпрыгивать с парашютом, поскольку садиться ночью они не могли. Сталин снова поморщился. Германия с огромным трудом и большими затратами сумела создать действующие части ночных истребителей. но и их эффективность никогда не была слишком высокой. Вспомните хотя бы наши налеты сорок первого. Примечание. Еще в 1941 году, действуя с прибалтийских аэродромов, флотские и позже армейские д b 3 и д b 3 f и л ч е т в е р т е Под командованием полковника Преображенского нанесли серию ночных ударов по Берлину. Операция Б. Конец примечания. Нам будет легче, поскольку картография Восточной Европы находится в наших руках. Поэтому я предлагаю не распылять средства, не создавать. новые части ночных истребителей, которые могут быть созданы сейчас только за счет остальных истребительных частей, а максимально усилить зенитную артиллерию в первую очередь тяжелую, уплотнять сеть прожекторных постов наблюдения, радиоразведки. Это принесет гораздо больший эффект. Поверьте мне. А не случится ли так, товарищ Новиков? Сталин оценивающе прищурился, что вот мы вам сейчас поверим, а потом вы снова будете говорить, что были неправы. Тогда ведь неправыми окажемся. И все мы. Так? Я никогда не отказывался от ответственности, товарищ Сталин. И вы это знаете. Тон Новикова был твердым, хотя его мутило. Это хорошо. Задумчиво сказал Сталин. Хорошо. Мы согласимся с вами на этот раз. Работайте. Он посмотрел на часы. Товарищ Кузнецов, что вы можете сказать товарищам? В отличие от доклада главмаршала. Кузнецова Сталин ни разу не перебил, и тому удалось весьма быстро, четко и объемно обрисовать положение дел. Состояние Советского флота, считавшегося всеми технически слабым и крайне плохо организованным, должно было стать еще одним неожиданным фактором в возможной борьбе Титанов. за обладание Европой. В ходе масштабной контрразведывательной операции ряду лиц, имеющих отношение к флоту Его Величества, были проданы фотографии, изображающие линкоры типа Советский Союз на зачаточной стадии строительства, выданные за последние данные по советскому кораблестроению. Информация о прекращении работ по линкору Советская Белоруссия, добытая английской разведкой с очень большим трудом и оттого выглядевшая чрезвычайно ценной, в сочетании с десятками других информационных проколов в итоге создала на Западе абсолютно ложную картину положения дел. Англичанам, активно работавшим с Северным флотом, были хорошо известны советские потери в эсминцах и в других малых кораблях. Факты повреждений тяжелых кораблей, хотя и искажаемые прессой, можно было проанализировать, и в итоге рождалась совершенно однозначная картина. К 1944 году Советский надводный флот был сведен к номинальной структуре. Немногие активно действующие соединения кораблей использовались почти исключительно в тактических целях, будучи не в состоянии противодействовать даже резко ослабленным критсмарине. Смешные рассуждения о сбалансированности флота. за счет перекладывания основной тяжести борьбы на море, на флотскую авиацию, катера и подводные лодки вызывали улыбку союзников и вообще способствовали снисходительному отношению к советским ВМС. Сведения о постройке легкого авианосца все-таки сумели как-то просочиться за рубеж. И даже были приведены в последнем военном выпуске Джейна, но никаких технических данных о нем известно не было, и кроме общих слов о закладке русскими авианосца под названием Красное знамя, справочник ничего не давал. Примечание. Джейн. Jane. j a е e s Flying Ships. Авторитетнейший справочник по корабельным составам флотов мира, выпускающийся в Британии с конца XIX века. Конец примечания. По Советским Союзам в кавычках Джейн приводил данные о главном калибре и количестве предполагаемых к постройке единиц. Все остальное. я в л я л а с ь сосанием пальца и не представляло никакого интереса. Даже названия громадных линкоров до сих пор оставались секретом, чем объяснялось появление среди их списка корабля под именем «Советская Бессарабия». О Кронштадте и Севастополе никаких упоминаний не было вообще. В целом советская сторона могла быть вполне довольна той степенью секретности, какой удалось достичь в постройке и вводе в строй нескольких крупных единиц. Такого, насколько известно, не удавалось пока никому. Примечание. Это в значительной степени удалось. я п о н ц а м с е р и й Ямато, данные по бронированию и вооружению которой, обнаруженные после войны, вызвали шок. Факт перестройки в а в и и а н о с е ц третьего линкора серии Синано также не был вскрыт. Конец примечания. К августу Балтийский флот имел четыре современных легких крейсера, один тяжелый и мощную невиданную со времен империалистической войны корабельную группу из уже отрабатывающих совместные действия Советского Союза, Кронштадта и Чипаева. Знал об этом очень немного людей. Болтунов хватает всегда и везде, но команды новых кораблей были собраны из сливок воюющих флотов. Если зенитчик, то не отличник политической подготовки, а тот, что умудрился кого-нибудь сбить. Если офицер, то не из бедняков. а уже показавший в бою свои умения и находчивость. Средства, выделяемые на подготовку кораблей, проходили отдельной закрытой ведомостью в дело производстве флота. Стрельбы они проводили не раз в месяц, а три в неделю. Меняли линера и снова стреляли. Оходили в море столько, сколько позволяли планы обслуживания механизмов. Кузнецов считал, что Кронштадт готов к бою в любую минуту. Чипаев также, но без авиагруппы. Советский Союз, вступивший в строй позже всех, он предпочел бы доводить до максимальной готовности еще месяцев шесть. Линейные корабли все-таки являются ста новым хребтом флота. Тем не менее нарком гарантировал, что с л у ч и с линкору выйти в море завтра, и он вполне способен будет за себя постоять. Еще такой факт, сказал Кузнецов в заключении. Три дня назад, двадцать четвертого августа, в базу Северного флота. Пришла группа принятых в Англии кораблей, в с о с т а в е л линкора Архангельск, восьми эсминцев и одиннадцати больших охотников. Вышли они еще пятнадцатого числа. Успели, значит? Да, успели. Кузнецов иронично посмотрел на остальных. Миноносцы Старье. Но вполне еще могут бороться с подводными лодками. А линкор — это просто звезда Арктики. Теперь с носкока Север не взять. Когда он будет готов? Сталин прищурился на наркома, наставив на того черенок трубки. К фактическому применению главного калибра через месяц. Англичане не верили, что мы матросов прислали его принимать. Сказали, что это переодетые инженеры. Это замечательно, товарищ Кузнецов. Сталин снова начал ходить вокруг стола. У меня такое предчувствие, что он нам очень пригодится. У меня тоже. Не очень почтительно усмехнулся адмирал. Месяц назад я считал, что лучше бы они нам дали еще эсминцев по весу. А теперь? А теперь не считаю. В сентябре мы еще один осминец должны были принять. Не дадут. Да, теперь не дадут. Как эхо отозвался Кузнецов. В наступившей паузе было слышно, как Василевский глубоко задумавшись, постукивает по блокноту тупым концом карандаша. Я не знаю. Сколько точно у нас есть времени? Слова Сталина прозвучали очень тихо. Скорее всего сентябрь. Мы еще имеем. А может быть и начало октября. Он ненадолго замолчал. а затем повернулся к Василевскому. Товарищ Василевский, как бы вы отнеслись к возможности слегка притормозить продвижение наших войск на запад? Маршал бровью не повел на столь неслыханное предложение, хотя явно не ожидал его, поскольку ответ обдумывал минуты две. Сталин не торопил. Ни один военный от лишнего времени никогда не отказывался, особенно в наступлении. Наконец ровно выговорил Василевский. Тылы, конечно, растянуты, и даже система снабжения на себя не вечна, и скоро может выдохнуться. Лишние две недели позволили бы нам сконцентрировать силы, пополнить броне части и пехоту в дивизиях второго эшелона, да и всем остальным. Маршал посмотрел на Новикова. Время тоже нужно, судя по сегодняшним докладам. Размышляя вслух, он мерно кивал головой, словно подтверждая каждую фразу отдельным кивком. С другой стороны, немцам это также позволит наконец-то произвести переформировку. перебросить дополнительные части с Западного фронта, попытаться создать новые рубежи обороны, прорывать которые придется потом со значительными усилиями. Маршал снова помолчал. Я предлагаю несколько замедлить темп на южном направлении, все же не останавливаясь совсем. Просто перенести тяжесть действий на север. Немцы оставили Грецию, что позволит им несколько усилить свои позиции в Югославии. Поэтому замедление нашего продвижения здесь будет выглядеть вполне логично. Выдохлись, мол. Так. Тем временем можно постепенно нарастить нашу ударную мощь и усилить давление по линии Восточная Пруссия-Киль. Замолчав, Василевский посмотрел на Сталина. Все это, конечно, теория, подытожил он после паузы. Но если бы мне нужно было выгадать время... за счет некоторой потери темпа я бы предложил именно этот вариант. Согласен. Даю вам два дня, чтобы представить более подробные предложения. Доложите вместе с товарищем Штеменко. На сегодня предлагаю закончить. Все посмотрели на часы. Шел уже третий час ночи. Товарищ Новиков, через неделю отчитаетесь, что сделано по частям. ПВО. Так точно, товарищ Сталин. Негромко переговариваясь, все вышли из огромного кабинета, оставив хозяин а с т о я щ и м лицом к огромной, занимающей всю стену, карте европейской части СССР. Первое, что Новиков сделал, добравшись через час до своего кабинета, это приказал соединить себя с Федоровским. Того пришлось сначала искать по кронштадтским дежурным телефонам, потом будить. И за это время Новиков сам почти заснул. Наконец ему доложили, что Федоровский на проводе. Григорий, солнце мое, ты там спишь, Соколик, а? Голос Новикова не обещал ничего хорошего. И полковник не позволил себе ни единой сонной нотки в голосе. После подобного вступления она могла дорого ему стоить. Никак нет, товарищ главный маршал, уже не сплю. Бодро оттрапортовал он, внутренне сжимаясь в предчувствии большой головомойки. Не спишь, сокол мой ясный. Все трудишься, так? Новиков явно р а с с т р а в л я л себя, но помогать ему сорваться у Федоровского не было никакого желания, поэтому он предпочел не проявлять в разговоре инициативы. А вот нарком сказал намедни, что ты спишь там целыми днями, а? Спишь ведь? Не сплю, товарищ главный маршал. Ой спишь, ой спишь, моряк береговой. Думаешь капусту нацепил? Так со мной можно и отдохнуть. Полено сосновое. Мной сегодня чуть задницу не вытерли. Одного слова бы хватило и я поехал бы к тебе старшим помощником младшего п р и с т и ж н о г о большой аэродромной лопаты. Почему группа не готова? Почему? Я тебя спрашиваю. Давай, главный маршал. Я знаю, что я главный маршал. Я тут такой главный маршал, что сдохну скоро от этого маршальства. Или возьму вот и с советским поменяюсь. Милое дело. Почему не готова а в и а г р о б п а Да готова уже. Ни хрена. Готова. Практически все летчики сдали зачеты. Палубная команда отработала большинство нормативов. Оставшееся дело одной недели. Недели? Недели. Ух ты, моя умница. А кто сказал тебе, заяц, что эта неделя у тебя есть, а? Кто это там такой умный выискался вдруг? Может, его сюда к нам, чтобы жизни поучил, товарищ Новиков? Федоровский понял, что маршал в гневе может и срубить буйну голову, и останавливать его теперь надо быстро. Я знаю, что мы выбились из графика, и моя вина в этом есть, но это отставание минимально. Чипаев три дня простоял в сухом доке, полетов не было, поэтому график и сбился. И палубные команды тренировать тоже не могли, потому что корабль был забит рабочими. Все как сумасшедший дом выглядело. Вот в это верю. Вот про сумасшедший дом верю на сто процентов. Главный маршал авиации пристукнул ладонью п о с т о л у Слушай меня, Григорий. И запоминай, что скажу, будто еврей молитву. Группа должна быть готова к действиям с палубы в любую минуту и в любой момент. На твои нормативы и зачеты я плевал. Не надо, чтобы когда над Чипаевым появится любая тварь с крыльями, Рама, кто угодно. Через пять минут. Она была бы сбита нахрен. Понятно. Примечание. Рама, прозвище германского разведчика-корректировщика F.W.189, применявшегося преимущественно на Восточном фронте. Конец примечания. Я не слышу ответа. Так точно, товарищ главный маршал. Понятно. Вот и молодец. Новиков, выговорившись, начал успокаиваться. Ты в двойном подчинении, так что если тебя Кузнецов жалеть будет, то я двойную стружку сниму уж не в з ы и щ и Давай работай. Он положил трубку, не дожидаясь ответа, и потёр ладонями ноющие виски. Скоро должно было светать, начинался новый день, и спать большого смысла уже не было. В девять начинались доклады, да и произошедший бурный разговор сон вроде сгнал. о Ладно, часа два урвать можно. Приказав дежурному разбудить себя в семь, и скинув китель на спинку стула, Новиков, не разуваясь, лег на бугристый кожаный диван, стоящий для таких случаев в углу кабинета, подпер щеки сложенными ладонями и уснул даже раньше, чем успел закрыть глаза.